Глава 30. Макс. Что случилось? Раздается надо мной голос Арчи: С чего ты взял, что-то что, что случилось? Сейчас 5 утра, а ты ловишь волны. В рубашке морщится брат, в цветочек. Да? Не мог надеть рубашку в горошек, что ли? Тогда бы мы определенно не заметили ничего странного в твоем поведении. Вдруг звучит еще и голос Джона. Не произношу ни слова, снова устремляя взгляд на океан. «Что вы здесь делаете?» — спустя время спрашиваю. «Очевидно! Рассуждаем на тему того, как тебе не идет рубашка в цветочек!» Закатывает глаза Джон, плюхаясь на песок рядом со мной. «Серьезно, Макс, что случилось?» Провожу рукой по мокрым, зъерошенным волосам и собираюсь с мыслями. «Макс!» — с другой стороны садится Арчи. Я облажался. Глядя в пустоту, едва слышно произношу. Воцаряется идеальная тишина, которую нарушает шум волн, бьющихся о берег. Смотрю, как то и дело а песок ударяется пена, и даже не поднимаю взгляд. «Так, расскажешь?» — тихо интересуется Джон, ковыряя песок какой-то палкой. «Говорят, когда тебе больно, нужно обязательно высказаться, и тебе полегчает. Но я не привык делиться тем, что на душе, даже с друзьями. Мне проще разговаривать с океаном». «Да, вы правы, рубашка дурацкая». Стягиваю себе рубашку, а затем поднимаюсь на ноги, и вместе с бордом бегу к воде, чтобы в очередной раз за последний час высказаться так, как я умею лучше всего. Океан сегодня буйный. Волны 10 через 18. Плыву по воде, набирая скорость, чтобы опередить волну. Хоть сейчас она затаилась, через мгновение позади случится ее обрушение, там, где риф уходит под воду. И несмотря на мое эмоциональное состояние, я не хочу дать потоку унести меня туда, где глубина окажется в два раза больше и мощнее самой волны. Но проблема в том, что за тот час, что я провел на волнах, я не смог поймать ни одну из них. Мне так хреново, что я снова и снова оказываюсь под водой и пытаюсь не дать потоку размазать меня. Сейчас происходит то же самое. Прячусь от волны снизу под доской, прижавшись к ней всей грудью и крепко обхватив руками. Задерживаю дыхание и скрываюсь в течении между скалами. Веду обратный отчет, чтобы не попытаться всплыть раньше и не дать потоку унести себя на кладбище рифа. Наконец всплываю и жадно глотаю воздух. Провожу рукой по лицу, пытаясь хоть немного начать соображать из-за нехватки воздуха, а затем ложусь на доску и принимаюсь грести к суше, снова ведя обратный отчет до следующей волны, в надежде не попасть под нее. «Какого хрена ты делаешь?» — набрасывается на меня Арчи, едва я ступаю на песок. «Не ты ли прочитал Зандерсу целую лекцию о том, как важен эмоциональный настрой в том, чем мы занимаемся?» Снова кричит брат. «Полегче!» — оттаскивает его Джон. Арчи бесится и проводит рукой по своим темным коротким волосам, пока ходит из стороны в сторону. «Макс!» — Джон взволнованно смотрит на меня. «Что случилось?» «Я понимаю, ты волнуешься перед циклопом, но...» «Дело не в этом». «А в чем?» «Молчу». «Серьезно?» мы в пять утра спасаем из океана твою задницу перед важнейшим заплывом а ты просто молчишь голос ар чехом звучит на весь пляж я не просил никого меня спасать ну конечно зло усмехается брат давай ты просто сдохнешь а я прикачу твой труп маме какая разница сейчас или после циклопа правда ну чтобы после я один отправился на похороны всей своей семьи классно придумал макс Он снова толкает меня в грудь и тут же кривится от боли в другой руке, которая покоится на лангете после операции. «Успокойся, Арч!» — снова командует Джон и отталкивает его от меня. «В мой пикап, оба!» Я опускаю голову, разглядывая песок под ногами и желая возразить, «Но это же Джон!» «Живо!» — громыхает над нами его голос, и я послушно плетусь в сторону машины. Забросив борт в пикап, Я избавляюсь от мокрой одежды и переодеваюсь в протянутые Джоном сухие шорты, после чего послушно занимаю заднее сиденье рядом с братом, который не произносит ни слова. Джон садится в пикап и тут же стартует с места. По серпантину выезжаем в центральную часть острова, где повсюду горят яркие огни и звучит громкая музыка. Говорят, счастливые часов не наблюдают, так вот туристов определенно можно назвать счастливыми людьми. Ведь даже несмотря на то, что на часах пять утра они вовсю развлекаются в местных барах. Не помню и дня, чтобы я жил беззаботно и был счастлив. Всегда в жизни случалось какое-то дерьмо. И только я поверил в то, что я могу быть счастливым с Эмилин, жизнь напомнила мне о том, что расплата за то, что тогда я выжил, — это ежедневное дерьмо. гребаный день сурка, от которого хочется блевать. До эми я всегда задавался вопросом, каково это? когда все твои мысли заняты каким-то человеком. И неважно, где ты, чем ты занимаешься и даже с кем ты, в твоей голове только этот самый человек. От одной единственной мысли, о котором твое сердцебиение ускоряется, а тело пронзает приятное тепло. И Сэмми. С ней пазл собрался воедино. Одна ее улыбка, и все проблемы испарялись. Одно ее прикосновение, мир исчезал. Мне всегда казалось, что во Вселенной есть только мы. Словно мы единственные, выжившие после апокалипсиса. И потерять ее было моей роковой ошибкой. Не замечаю, как Джон паркуется у нашего дома. Искренне поражаюсь тому, что всю поездку в машине была идеальная тишина. Вылезаю из пикапа и обхожу машину, чтобы забрать борт. «Ты остыл?» — спрашивает Джон у Арча. Боковым зрением вижу, как брат, убирая руку в карман, едва заметно кивает. «Есть разговор». Подходит ко мне Джон. Ненавижу этот полицейский тон. Кладу доску на место и поворачиваюсь к другу. «Ты не можешь в таком состоянии», — начинает он. «Я справлюсь. Перебиваю его тираду я. Циклоп не появляется тогда, когда тебе нужно. Это ты должен успеть его поймать. Эта волна — редкое явление, и у нас нет времени отступать, Джон». «Макс», — шумно вдыхает Арчи, — «ты сам говорил мне, что мы пойдем на это, только если будем готовы. А ты не готов. Ты не серфил несколько лет». И полтора месяца на острове не делают из тебя профессионала. Его голос звучит поразительно тихо, и я бы даже сказал безжизненно. Я справлюсь. Снова цежу сквозь сжатые зубы. Арчи прикрывает веки и мотает головой с шумным вздохом. Что нужно сделать, чтобы вернуть разумного и адекватного Макса? Наши взгляды встречаются, и на этот раз устало выдыхаю я. Я справлюсь, уверяю. Мне просто нужно... «Утопиться к чертям в смертоносной волне», — громко усмехается Арчи. «Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством». «Макс, я против». «Я тоже», — тут же добавляет Джон. «Я теряю терпение. Я просто напомню вам обоим, что изначально это была не моя идея. И если бы ты не сломал ключицу, то сейчас из нас двоих циклопа покорял бы ты», — указываю пальцем на брата. «Сколько раз я говорил тебе, что это ужасная идея, но ты не слушал». Так почему вдруг сейчас мы поменялись флангами? — Чёрт, Макс! — Арчи набирает полные легкие воздуха и шумно выдыхает. — Ты сейчас не в том состоянии, чтобы отправиться туда. Ты не сможешь здраво оценить обстановку и не совершить ошибок. У тебя не выйдет отключить эмоции. А это самое главное — идти туда с совершенно пустой головой. Разговор окончен. Бескомпромиссно заявляю я и вытаскиваю из по доску. Либо вы продолжаете нести всю эту чушь, либо прикрываете мою задницу на волнах. Вариантов всего два. А сейчас мне нужно поговорить с отцом, ведь я собираюсь сообщить ему, что мы снимаем свою кандидатуру с тендера. «Какого?» — кричит Арчи, но я его не слышу, потому что скрываюсь в ангаре. Я понимаю, что поступило прометчиво, когда сказал Эмме, что мы откажемся от тендера. Но я впервые принял самостоятельное решение. Без Дина. И я должен рассказать обо всем родителям, пока не стало слишком поздно. У меня есть всего час до того, как все случится. Я справлюсь. Даже несмотря на то, что у меня в груди сейчас огромная дыра. Я справлюсь. Других вариантов быть не может. Я справлюсь. А если нет?